Глава 38: 31 Тридцать После полудня. Кайра. Когда Десар на притащил в лагерь тушу молодого медведя, я не поверила своим глазам. Просто не поверила. Как он в одиночку добыл его, имея лишь деревянное копье и кинжал? И ведь даже шкуру не подпалил. Значит, магией пользовался крайне дозированно. Это, конечно, не Блейз, которого ты хотела. «Зато мясо можно есть», — прокомментировал Десар. «Потрясающе! Но как ты смог его завалить? Да еще в одиночку!» Опешила я, глядя на добычу. Он хромал, лапа у него сломана. Так что не сегодня, так завтра его бы съели хищники. Я скептически осмотрела добычу, а потом провела диагностику уже мертвой туши, и в ней нашлось много чего живого. Он кишит паразитами. Давай лучше раков и рыбы наловим. С сомнением протянула я. Можно подумать, в рыбе паразитов нет, а грибы сплошь не червивые. Мы же сырой есть не станем. Беззаботно отозвался напарник, а меня слегка передернуло. Я всегда старалась проверять нашу пищу. Да и диагностические заклинания периодически запускала просто так для профилактики. Не хотелось бы вернуться в цивилизацию вчетвером в компании двух солитеров. Десар уточил тушу к реке и долго разделывал в тени вековых сосен. Насекомых налетела тьма. Отплевываясь и отмахиваясь от удуревших на радостях мух и слепней, он все же справился со шкурой. Тщательно отскоблил, крепко привязал к тянущемуся под воду корню, стоящую у кромки реки сосны, и оставил ее отмокать. Если блохи на ней раньше не увлекались подводным плаванием, то теперь им представился шанс расширить горизонты умений. Все это время я бродила рядом, собирала ягоды с грибами, а у воды нашла пару светлолистых ив, чья кора куда лучше подходила для дубления, чем сосновая. Их жаль, ближайший дуб остался на расстоянии почти целой ночи ходьбы от нашей новой стоянки. В общем, пока Десар возился с тушей медведя и приманивал на нее мух, раков и рыбу, Я собрала охапку тончайших прутьев ивы и намеревалась улучшить навык корзиноплетения. Светлолистые ивы встречаются не так часто. Обычно их специально высаживают в парках и на набережных, ведь склоненные к воде изящные ветви покрыты голубоватыми листочками, источающими по ночам мягкое сияние. Великолепное зрелище, особенно в полной темноте. Десар вырезал несколько лучших кусков мяса. Одну часть я обмазала раздавленными ягодами, в тщетной надежде сделать блюдо вкуснее. Затем нанизала на палочки и оставила готовиться над костром, а крупные куски облепила глиной и заложила в угли на завтра. Мы собрали медвежий жир, чтобы можно было натопить и сварить массе или смягчить шкуру. Мясо несколько часов коптилось над огнем, пока я не сочла его достаточно безопасным. На вкус оно оказалось специфичным. Но голод — отличная приправа, а резкий запах смешался со смоленистым дымом от костра и не вызывал такого уж сильного неприятия. Совесть за убийство медведя меня тоже не особо мучила. Он бы с удовольствием съел нас сам, если бы смог. В ночном лесу ты либо охотник, либо дичь другого не дано. Хотя Лида наверняка вылечила бы медведю лапу, стала бы его лесной подружкой и спала бы с ним в обнимку. А если бы он грозно на нее рычал и кидался, она бы просто скептически смотрела на него до тех пор, пока он не уразумел бы своим звериным мозгом, что очень сильно заблуждался. Я так не могла. Не хватало терпения какой-то странной, почти священной любви к животным, от которой они натурально смирились и вели себя воспитанно. До сих пор помню, как сестра лечила дикой лесной генете сломанный хвост, та зашипела и показала зубы, за что получила один осуждающий взгляд от Лиды, после чего хищница затихла и дальше пристыженно терпела молча. Сестру даже ядовитые змеи не кусали. Но Лиды и мясо есть не стало бы, только рыбу. А я не просто ела медвежатину, а еще и пыталась получить от процесса хотя бы сомнительное удовольствие. Наконец, после совместного плотного обеда мне удалось убедить Сара лечь спать. Настало время приняться за дело. Я обустроила себе место поудобнее, подтащила поближе охапку нарезанных прутиков ивы и принялась чищать с них кору. Ее позже нужно будет измельчить и выварить, а из тонких сырых веточек наплести корзины. Они станут прочными, когда высохнут. Странно, но на смену злости и ощущения неустроенности приходило принятие ситуации. Да, мы оказались в лесу. Да, баты уничтожили лагерь почти всю нашу утварь. Да, меда не осталось, а соли хватит разве что на пару дней. Да, сапоги промокли насквозь и станут жесткими, когда высохнут. А на коленях брюк появились дырочки, которые нечем зашить. Да, волосы отросли и лезут в глаза. На лице наверняка расцвели буйным цветом конопушки, а из косметических средств только обмылок, медвежий жир и кусты тумана цвета. Ну и что? Зато раков попробовала, и они оказались очень вкусными. Зато научилась доверять и поворачиваться спиной к мужчине, не опасаясь, что он причинит мне боль. Зато за прогулку по лесу получу повышенное жалование. Зато чувствую себя куда расслабленнее и счастливее, чем в последние годы, потому что выживание в лесу дается мне куда проще, чем выживание в академии. Моя новая жизнь даже близко не идеальна, но она все равно куда лучше старой. Плетение корзин оказалось куда более умиротворяющим занятием, чем я предполагала. Не сразу получилось подобрать правильный узел для закрепления ручки. Но вскоре я справилась. Кто бы мог подумать. Представительница одного из самых древних родов империи плетет корзины, ест медвежатину из свежевыструганных кривых тарелок, и собирает кору, чтобы сделать дубильный отвар для кишащей блохами шкуры. Мысли вернулись к добытчику всей этой роскоши, спящему в шалаше Десару. И почему все так сложно? Адель сделала свой выбор, но у нее были обстоятельства. А у меня нет никаких обстоятельств, только эгоистичное желание. Я очень хорошо понимала, о чем говорил Десар, и ясно видела будущее, которое он рисовал. Однако, если я решусь принять предложение Блайнера, Брен никогда мне этого не простит. Терять брата я не хотела, особенно из-за мимолетного влечения. Как выяснить, насколько серьезны мои чувства? Я ведь еще никогда никем не была увлечена. Как понять, действительно ли я влюбилась в Десара? Или меня тянет к нему, потому что рядом нет никого другого? Если никогда не испытывала чувств к мужчине, то как узнать, насколько они сильны? Пройдут ли завтра или не пройдут никогда? Усилятся со временем или обернутся разочарованием? Стоит ли поговорить об этом с Десаром? Нет. Он и так слишком хорош, чтобы быть настоящим. Или мне просто сложно поверить, что кто-то может выбрать и добиваться меня? В ком я не уверена. В нем или в себе? В любом случае, раз я еще не определилась, то решение принимать рано. Если бы дело касалось одной меня, я бы уже сто раз ответила Десару «Да, но, Брен...» Почему, чтобы обрести мужа, нужно лишиться брата? А ведь Брену я нужна. Десару нет. Он неимоверно сильный, поэтому справится и без меня. А вот Брена мой брак с блайнером может просто сломать. Тем более так скоро, когда он еще не отправился от поступка Адели, которую я сама совсем недавно считала предательством. Пока голова была занята мыслями, руки работали. Пальцы потемнели от едкого ивового сока, но результаты превзошли все ожидания. У нас, наконец, появилась большая корзина для посуды и маленькая для ягод. Завтра попробую сделать еще одну для грибов и трав. Такого размера, чтобы они вкладывались друг в друга для экономии места. Когда Десар проснулся, я улыбнулась и попросила его. «Давай останемся на ночь здесь. Отоспимся, порыбачим. Займемся шкурой, а я на плиту побольше корзин». Он оглядел плоды моих трудов и кивнул. «Конечно. Одна ночь ничего не решит. Хотелось бы выйти к людям до того, как нас официально признают погибшими» но я не уверен, что мы успеем, даже если будем идти все ночи без остановки. Я напряженно замерла, выпустив из пальцев в нравный прутик, тут же воспользовавшись моментом, чтобы выпутаться из плетения и упасть на землю. Нас признают умершими? Когда? Через месяц после исчезновения, то есть через пять ночей. Пришлют похоронки? Нахмурилась я, разом утратив интерес к корзиноплетению. «Да, и компенсации», — подтвердил Десар, садясь рядом. «Я, разумеется, знала, что родные будут волноваться после моего исчезновения, но представить, как они еще и похоронку получат, и это сразу после случившегося с Гвиндалиной. Удар будет слишком велик». «Почему на поиске отпущен всего месяц?» — возмутилась я. Обычно этого достаточно, чтобы прийти в себя и связаться с коллегами Кайра. Исключений не так много. Одержать родных в неведении месяцами неправильно. Кроме того, поисковая операция не может длиться вечно. Месяц более чем достаточно. Мы же все хорошо обученные профессионалы. «А как же мы с тобой? Мы же еще живы, просто не дошли до разлома». У нас еще пять ночей в запасе. Скажу честно, я и сам не ожидал, что наш поход так сильно затянется, но повлиять на это я никак не могу. Мне и самому не хотелось бы, чтобы родные получили похоронку. Однако гнать тебя сквозь дождь и холод без экипировки и теплой одежды я тоже правильным не считаю. В конце концов, если мы выйдем к людям уже после прихода похоронок, то все только обрадуются. «А если погибнем здесь, то какая, по большому счету, разница?» Я ошеломленно замокла. «Какая, по большому счету, разница, считают тебя родные погибшие или нет?» С другой стороны, Десар к смерти относился куда циничнее и спокойнее меня, поэтому не стоило удивляться таким словам. «Твоя очередь отдыхать, ложись поспи, иначе совсем режим ночи и дня объем. «Просто днем больше света, чтобы плести корзины», — вздохнула я. «Но ты прав. Давай только поедим еще раз. Я как раз делала отвар, можно снимать с огня». Десар перехватил кружку, подул, глотнул и поморщился. «Обжегся?» — спросила я. «Да, ничего не хочу сказать плохого против горячего отвара, но вино никогда со мной так не поступило бы», — проворчал он. Я подошла и залечила пустяковый ожог на языке, а потом села рядом и призналась. «Мне не нравится, что мы поссорились, и не нравится спать одной». «Мне тоже». Осторожно обнял он меня. «Но я останусь при своем убеждении, Кайра. Я для себя уже все решил, теперь дело за тобой. Определись, чего хочешь или не хочешь ты». Если это означает, что мы останемся друзьями, так тому и быть. Мне, конечно, претит необходимость отбиваться от слухов, но рано или поздно скандал уляжется, наверное. В любом случае, я свою позицию не изменю. Мы можем быть друзьями и коллегами, если ты хочешь именно этого. Однако я не согласен на любовную связь без обязательств. Но они у тебя наверняка были в прошлом? Были в прошлом. Не стал увиливать он. Но лишь с девушками, с которыми у меня не было будущего. А с тобой оно есть. Кроме того, это всегда были взаимовыгодные тайные отношения. Я помогал деньгами и взамен получал возможность встреч, а также конфиденциальность и отсутствие навязчивых вопросов. Сделки без особых чувств и эмоций. Я никогда не держал девушку за руку на публике, никогда не водил ее в театр или на поэтический вечер. Никогда не подставлялся и всегда был крайне осторожен. Берег репутацию как свою, так и своих подруг, потому что всегда знал, связь закончится расставанием. А с тобой я хочу другого. Хочу настоящих отношений, которыми можно гордиться, а не прятать их. Ты для меня особенная, Кайра и поэтому я хочу все сделать правильно. Затрещали сыроватые дрова в костре, осыпав землю вокруг очага огненными искрами. Я смотрела на огонь, не в силах взглянуть на Десара. Слишком велик был шанс не выдержать и броситься ему на шею. И, кстати, я категорически не согласен с твоим аргументом о том, что мы знакомы меньше месяца, и этого недостаточно». «В обычной жизни мы бы проводили вместе хорошо, если 10 часов в неделю. Даже если представить, что помолвка длилась бы год, то это все равно меньше часов, чем мы уже провели вместе, Кайра. Да и вообще, тебе не нужны причины для отказа. Отказ не требует оснований или запутанных объяснений. Достаточно простого нежелания выходить за меня». Он говорил спокойно и взвешенно, а у меня сердце сжималось так, будто я собственноручно сдавливала его в невидимых тисках. «Да, сар, ты действительно потрясающий. Я могу представить себя твоей невестой и женой. Чего я пока не могу представить, так это того, что ношу фамилию Блайнер. Просто не могу представить. Это слишком трудно принять. Принадлежит и к любому другому роду, я согласилась бы уже давно». Я не выбирал, в какой семье родиться. — тихо ответил он. — Я знаю, пожалуйста, не злись на меня. — Я не злюсь, Кайра. Несмотря на жару летнего дня, между нами пробежал холодок. Десар убрал руку и безучастно смотрел сквозь костер, а потом подвел итог, ранивший меня куда сильнее, чем любое из когда-либо слышанных едких оскорблений. — Хорошо. Так бывает. «На меньшее не согласен я, на большее не согласна ты. Тогда мы останемся друзьями. Надеюсь, ты не думаешь, что из-за отказа перестанешь быть моей луной?» Чуть насмешливо спросил он. «Нет, это не изменится, Кайра. Я не перестану обожать тебя лишь потому, что ты не хочешь быть моей женой». Больше он ничего не сказал, а мне стало так горько, что противно защипало в носу. Медвежатина осела в животе тяжелым комом, мысли осели в голове тяжелым грузом, а решение осело в сердце тяжелым чувством неправильности. Десар действительно не выбирал, в какой семье родиться, и от него я не видела ничего, кроме заботы, добра и ласки. Он пытается влиять на мое мнение и показать свою точку зрения на жизнь и отношения, но разве это преступление? И был бы мне интересен другой мужчина, не такой упертый, не прущий к цели, как локомотив, способны показать мне мир через свою призму. Вопрос не в Десаре, а в том, чтобы стать одной из блайнеров и примкнуть к роду, который стал причиной падения Баларов и на союз с которым никогда не даст благословения брат. Но почему Десар именно блайнер? Или это мое наказание за всю яростную ненависть, за насмешки и остроты в их адрес? И можно ли забыть всю эту боль? Простите отпустить прошлое, когда четыре мои сестры и брат все еще прокляты Майер и Блайнер.